Среда. 1 сентября 1993 года. Грейшот. Почин дороже денег. Похоже, видение дневника идет мне впрок. После окончания вчерашней записи меня посетило вдохновение. Я вдруг сообразил, что травматург – это вовсе не Дэвид, а Саймон. Я-то все время думал, что чудотворцем будет Дэвид – поэтичный сын семейства Логанов, но, разумеется, им должен оказаться внешне тусклый, заурядный, не такой интеллигентный и чувствительный мальчик. Это правда, принадлежащая к сферам скорее поэтики, чем поэзии. В некотором смысле я скажу этим, что чудотворец нашей семьи не я, а мой брат Роджер, и, думаю, скажу правду». Он человек порядочный. Нет, достойный. Порядочный в смысле, какой Том Вулф подразумевает в кострах амбиций. Трудолюбивый, верный, честный. В общем, обладающий всеми качествами, которые создают замечательного человека. Звучит, пожалуй, немного нравоучительно. Однако в романе такой поворот будет по меньшей мере гарантировать элемент неожиданности. Ведь Дэви который намеренно внушает Джейн и Теду, что он-то чудотворец и есть, удалось одурачить всех. Кстати, о дневнике. Сегодня первый день сентября, и я решил распечатывать в конце каждого месяца все записанное на его протяжении. Это помешает мне возвращаться назад и что-то менять. Таково проклятие компьютерного дневника. Он выглядит безликим и не дает никаких гарантий того, что автор не почистил его задним числом. Как только попаду в Лондон, распечатаю весь август, хотя от него в дневник попало лишь несколько дней. Обычные девять лунок. Набрал Берди. Ура! Впервые в жизни! Играл шестой клюшкой, что твой брендель на Безендорфере. Затем обычная парная и массаж, проведенный Питером, который все-таки бесконечно лучше Стива. А затем консультация у старшей сестры. За прожитое здесь время я сбросил восемь фунтов. Восемь фунтов! Невероятно! Я и приехал-то в середине пятницы, да еще налопался в утреннем поезде сэндвичей То есть пробыл здесь три с половиной дня. Получается больше двух фунтов в день? Держать такой темп мне, конечно, не удастся. И все-таки неплохо, а? После полудня пошел по совету сестры на холистический массаж. Дженнис, массажистка, несла всякого рода херню об энергии, ее канализации, целительстве и так далее... Должен, однако, сказать, что ощущения я получил чудесные. Полтора часа интенсивного, мягкого и тем не менее интенсивного, глубокого массажа чувствовал после него большую слабость, но потом взбодрился и преисполнил сорвение. За обедом в зале легкой диеты ко мне присоединились и Мельда, и Бриди. Мы поболтали о том о сём, после обеда работал над романом. Большую часть вечера провел, пытаясь написать стихотворение, которое мог бы сочинить Дэвид Логан. Ему 15 лет. Занятие каверзное. Стихотворение не должно быть чересчур изощренным, но и в слишком детском тоже проку не будет. Сочинение стихов, черт бы их побрал, отнимает столетие. Мне так не терпится снова вернуться к диалогам и описаниям. Нужны тысячи слов. О, нет. Опять это Адрианова Маулятина. Баеньки. Четверг, 2 сентября 1993 года. Грейшот Нус, все как обычно. Ничего сверхъестественного. Девять лунок поутру. «Начал плоховато, но в сущности по мячику я бью все лучше. Зевок-зевок-зевок. И своей игрой доволен. Вернулся в дом. Парилка, массаж. Все своим чередом. Усердно работал. Потом ленч. Поработав после ленча, решил устроить часовой перерыв и еще раз пройти девять лунок. По-настоящему честно». Действительно, ей, ей правильно ударил по мячику. Весьма волнующе. У девятой мимо прошел профессионал. И когда я выбил мяч из Ти, и тот приземлился на грине, на одной линии с колышком сказал хороший удар. «Профессионал!» Возвращаясь к роману, он продолжается. Я произвел точный подсчет написанных слов. «Пока их 30 тысяч 34». «То есть, со времени приезда сюда я написал 9174». «В среднем 1529 слов в день, чего, прямо скажем, недостаточно для окончания всей вещи к желаемому мной сроку». «Однако» — и это «однако» размером с Гайт-Парк: «я уверен, что с каждым днем пишу их все больше». В конце концов, начинал я медленно, а потому продвигаюсь, пожалуй, довольно сносно. Жаль все-таки, что я не в Норфолке. Сэкономил бы три, а то и четыре тысячи фунтов, которые мне предстоит заплатить за это маленькое пристанище, вдобавок колоссальной стоимости проводимых там строительных работ. Клянусь всеми непотребствами мира, лучше будет, если эти траты себя оправдают. Хейхо! хо Через полчаса покажут Фрая и Лори. Можно бы и посмотреть. Спиумс, спокойнумс». Пятница, 3 сентября 1993 года. Грейшот. «Ну что же, посмотрел Ф. и Л. По правде сказать, неплохо. В некоторых местах смеялся. Но, боже ты мой!» почему у меня всегда такая самодовольная физиономия. Если я ничего в кадре не делаю, то глупо улыбаюсь, что на редкость противно. Утро обычное. Девять лунок. Сегодня я играл не очень умело, однако искупил все мои огрехи великолепным ударом у девятой лунки. Парная, массаж, Много чего написал и после полудня вознаградил себя за это ванной и косметической процедурами. Ванна тут чудная, коротковатая для меня и с водой настолько насыщенной солями, что она обретает такую же выталкивающую силу и вязкость, как воды мертвого моря. Ты входишь в предбанник, принимаешь душ, смаживаешь потертости на коже вазелином, Вставляешь в уши, точно Одиссей, восковые затычки и погружаешься в воду. Рядом стоит на столике всегда включенное переговорное устройство. Если запаникуешь или случится что-то еще, тебя непременно услышит тутошная девица. Включается музыка, не столько музыка, сколько, как легко догадаться, китовое пение, которое по причине не то затычек, не то чего-то другого... Закон о бойле, быть может, слышна яснее всего, когда уши уходят под воду. Примечание. Закон бойля Стивен тут и рядом не лежал. Он толкует о газах. Конец примечания. Кроме того, ты можешь управлять освещением. Идея такая. Ты висишь, колыхаясь в воде, совершенно ничего не видишь и слушаешь, как киты уговаривают китят снять трусики. Мне это времяпрепровождение понравилось. Да и чувствовал я себя после него хорошо. Следом имела место процедура косметическая, оказавшаяся просто-напросто рекламой продукции марки Арамис. Восстановитель волос, огуречная маска и прочая ерунда в этом роде. Чудесно, однако же, ощущать, как по твоему лицу гуляют женские пальцы. Ты словно гримируешься для съемок, но без необходимости выслушивать дурацкие сплетни или чепуху насчет гороскопов. Кроме того, лапочка побрила меня, что всегда приятно. Затем вернулся, в общем и целом, к роману. Я придумал для него новое название – «Поэзия других». У издателя оно, если и вызовет какие-то чувства, то ненависть еще пущую, чем травматургия. Несколько месяцев назад я сообщил моему редактору, «Сью Фристоун» — рабочее название «Что дальше?» И оно ей понравилось. Теперь оно кажется мне дряным, или, быть может, отдающим Джозефом Хеллером. Отсюда не следует, что я считаю Д.Х. дрянным. Такими названиями наделяют свои книги авторы, отчаянно жаждущие, чтобы их опысы стали бестселлерами. Я натурально отчаянно жажду именно этого, и ничего другого. Однако такое название отдало бы меня из головой на поживу критикам. А и в самом деле, что же дальше, мистер Фрай? Будем надеяться, нормальный роман, ха-ха-хи-хи. Между прочим, написал 3000 слов. И это шаг вперед. В дневнике их пока набралось 7061, что в среднем составляет, как вы могли бы посчитать и сами, 599 целых и цифры 416666 после запятой слова в день. Вы, наверное, думаете, что отданное дневнику время было бы лучше потратить на роман? На самом деле, я чувствую, дневник меня стимулирует. Наверняка чушь, поскольку я обращаюсь к нему только после работы. Ну, вы понимаете, о чем я? Ладно, пора в постель. Завтра крикет... «Завтра я впервые за сто лет поем по-человечески. Пока что сбросил девять фунтов и не хочу снова их нарастить. И поосторожнее с выпивкой. Не перебирай. Все. Окрасим будущее в постельные тона». Воскресенье. 5 сентября 1993 года. Грейшот. Был в Лондоне. Смотрел крикет. Чертовски хорошая игра. Суссекс против Уоркшира. Финальный матч приза Норвест. Стадион Лордс. Все решил последний мяч. На последней подаче у Орку потребовались две пробежки, чтобы набрать победные 322 очка. На самом деле хватило бы и одной. Калиток они потеряли меньше, но в любом случае сыграл Уоркшик блеск. Под конец было до того темно, что я не понимал, как это бетсмены вообще видят мяч. Что значит умение выигрывать? Обстоятельства складывались не в их пользу, а они попросили убавить свет. Я приехал туда, потому что Уилл Уайт пригласил меня в ложу BBC. си По большей части корпоративные тузы. Роджер Лоутон, Майкл Чекленд и прочее. Примечание. Последние три имени носили тогдашние руководители BBC. Чекланд, прозванный Чековой книжкой, поскольку он вышел из рядов администраторов и бизнесменов и к созданию программ отношений не имел, был генеральным директором корпорации. Конец примечания. Впрочем, основную часть матча я провел, изображая ветчину в сэндвиче драматургов. Дэвид Хейр слева – Саймон Грей справа. Во всех смыслах слова. Примечание. Дэвид Хейр. Родился в 1946 году. Драматург, сценарист, театральный и кинорежиссер, лауреат немалого числа театральных премий. На сценарном поприще главный успех ему принесли фильмы «Часы» по роману Каннингема, и чтец по роману Шринка. Саймон Грей, 1936-2008 годы. Английский драматург, писатель и мемуарист. Автор пяти романов и нескольких десятков пьес, но основную известность ему принесли дневниковые мемуары. Конец примечания. Дэвид оказался маниакальным болельщиком Суссекса. Бедняга. Я впервые проникся к нему теплыми чувствами, увидев, как он грызет костяшки пальцев, приобретая все большее и большее сходство с криком «Мунка!». Тонзура его багровела от страстных переживаний. Похоже, происходившее на стадионе представлялось ему куда более важным, чем назначенная на следующую неделю премьера его пьесы «Бормочущие судьи». Выяснилось, что он тоже сотрудничает со Скоттом Рудином. Мы сравнили наши впечатления, касающиеся невозможности хоть как-то связаться с ним. Офис Скотта, как у них заведено, ежедневно звонит на мою лондонскую квартиру, словно зная, что я в Грейшоте. Сам Скотт сейчас на Венецианском кинофестивале, поэтому смысл в ответных звонках отсутствует. Саймон коего я не видел целую вечность, выглядит, по правде сказать, ужасно. Слезящиеся глаза, лицо сильно побитого боксера. Тут даже глубокий загар не помогает. Густые волосы, которыми он характерным образом потряхивает, кажутся уже не мальчишескими, а просто принадлежащими укрытому в классной комнате портрету. Примечание. Эпоним портрета Дориана Грея прячет портрет не на чердаке, как скажет вам первый встречный, а в бывшей классной комнате. Впрочем, только я могу быть в дневнике таким педантом. Конец примечания. Он был в Греции, на острове Спеце. Писал не больше не меньше, как роман, заказанный братом Марка МакКрама, Робертом для Фейбера. Примечание. Издательство «Фейбер энд Фейбер» – одно из самых уважаемых в Британии. Среди его бывших редакторов немало людей, ставших впоследствии гордостью английской литературы. Конец примечания. Ясно, что он все еще пьет. Саймон не Роберт Маккрам. Признался, что чувствует себя виноватым перед Берилом и рассказал мне подлинную историю того, как Эдди Фокс уничтожил возможность новой постановки условий Квартермейна в Вест-Энде. Примечание. Впоследствии Роуэн Аткинсон все-таки вернул эту пьесу к жизни. Конец примечания. Лучшая постановка УК, считает Саймон. Однако Фокс боялся сравнений с его игрой, тем более что, по уверениям его матери, Новая постановка затмит старую. Поразительно, однако, что Саймон все еще очень-очень плодовит. Мало нового романа. Есть также ждущая своего часа новая пьеса. Только что написаны для радио две другие, плюс два сценария для принадлежащей верите Ламберт компании Cinema Verity. Хо-хо! Дэвид Фрост немного запоздал. Он только-только вернулся из Москвы где брал интервью у Михаила и Раисы Горбачевых. Клянусь, этот человек все еще говорит и ведет себя так, точно он пару дней назад закончил Кембридж и отчаянно жаждет сделать карьеру на телевидении. Чудо в сущности. Не любить его невозможно. Между прочим, совсем недавно на телевидении прошла совпавшая с выходом в свет толстого первого тома его автобиографии «Неделя Фроста». Ему были посвящены самое малое пять передач. Он говорит, что еще одну компиляцию взятых им за 30 лет интервью, там есть и кусок из моего, проведенного в этом году, показывают нынче ночью. Том уехал до окончания матча, чтобы монтировать материал о Горбачевых. Присутствовал также Джон Саливан, сценарист «Гражданина Смита». «Лишь дураки и лошади» и так далее – Мы обменялись анекдотами о Нике Линдхерсте и Дэвиде Джейсоне. Весь июнь я снимался с ником в Сталларе Люфт для Йоркширского телевидения. Был там и Билл Коттон, рассказавший следующее. Он едет в одном купе с Питером Селлерсом, Томми Купером, Барри Краером и Деннисом Мейном Уилсоном. Примечание. Деннис Мейн Уилсон обаятельно сумасшедший старый продюсер шоу Абармотов и до самой смерти. В 1982 году перенес на BBC шоу кембриджских огней рампы «Со мной, Хью, Эммой и Тони». Билл Коттен, 1928-2008 годы, британский телепродюсер, продюсировавший среди прочего легендарный летающий цирк Монти Пайтон. Питер Селлерс, 1925-1980 годы, выдающийся комедийный актер. Наиболее известен ролью растяпистого инспектора Клузо из фильмов «Розовая пантера». Томас Фридрих Томми Купер, 1921-1984 годы, британский иллюзионист и комедиант. Умер от сердечного приступа прямо во время своего представления, транслировавшегося по телевидению в прямом эфире. Вовремя помощь ему не оказали, приняв смерть экстравагантного иллюзиониста за очередной необычный фокус. Барри Крайер родился в 1925 году, британский писатель и комик, автор скетчей для множества известных артистов. Конец примечания Деннис рассказывает одну из своих историй. Томми встает и уходит в сортир. Минут через десять все начинают гадать, куда запропал Томми. Встают, проходят коридором к двери уборной, та заперта. Колотят в дверь. Никакого ответа. Зная, что ТК сильно под мухой, они начинают беспокоиться и отыскивают проводника. «Там мистер Купер», — говорят они. «Вы не могли бы открыть дверь?» Проводник открывает. Тонни сидит на опущенной крышке унитаза в штанах. Он окидывает их своим фирменным встревоженным взглядом, брови приподняты, чело в морщинах, и спрашивает. «Деннис уже договорил?» Те, кто не знаком с ДМУ, анекдот покажется не таким уж и смешным. Но мы-то с ним знакомы. После этого мы сосредотачиваемся на матче. Я показываю себя хорошим мальчиком. Еду выбираю, как сам Хэй. И ограничиваюсь бокалом красного и маленькой водкой с тоником. Незадолго до предпоследнего броска я звоню и заказываю такси, попросив, чтобы оно дожидалось меня у ворот Грейса. Собираюсь ехать обедать к Хью и Джо, где будет только что вернувшийся из Оза Бен Элтон. Саймон одалживает у меня телефон, чтобы сделать то же самое. Ухожу, как только становится ясным результат игры, поблагодарив Уилла и выразив соболезнование Дэви Духа. Такси нет как нет. Топчусь у ворот, ощущая себя дураком. Ко мне подходят какие-то люди впрочем, не чрезмерно приставучие и нежадные до автографов. Затем, о чудо, появляется Найджел Шорт. Примечание. Найджел Шорт родился в 1964 году. Британский шахматист Вундеркинд. Взрослую шахматную карьеру начал в 12 лет. В 1993 году, обыграв в полуфинале Анатолия Карпова, Играл матч за мировую шахматную корону с Гарри Каспаровым. Конец примечания. Оказывается, он провел на стадионе весь день. Во вторник ему предстоит начать с Гарри Каспаровым схватку за звание чемпиона мира, и вот, пожалуйста, я на его месте сидел бы, занудничал, насильно вливал бы в себя кофе и потел над зажимом Мороци или контргамбитом Винавера. Примечание. Зажим Мороцци. Пешечная конфигурация в шахматах, полностью блокирующая позицию противника. Автор этого шахматного приема Гёза Мороцци 1870-1951 годы, венгерский гроссмейстер, один из сильнейших в начале 20 века. Шимон Винавер 1838 1920 е годы. Польский шахматист, один из сильнейших своего времени, автор контргамбита Виновера. Конец примечания. Полагаю, он знает, что делает. Очень просил меня прийти на матч и поздороваться с ним. Может, я так и сделаю? Посмотрим. До сих пор я сопротивлялся уговорам канала 4 и BBC 2, которые собираются освещать матч. Что, собственно, могу я сказать в эфире? Тягаться с Рэем Кином, как с аналитиком, мне и думать нечего. Останется играть роль медийного паденщика, который время от времени изрекает нечто умственное о психологии, да отпускает глупые шуточки о языке бессознательных телодвижений. Тьфу, пока я пишу это. По телевизору идет передача с участием Доминика Лоусона, Билла Хардсона, кроссмейстера Дэвида Норвуда и президента Фиде Флоренсио Кампоманеса. Создается впечатление, что Найджел продулся, еще не начав. Мимо шаткой походкой бредет Саймон. Его ждет такси. «Чтоб вы сдохли, мерзавцы из компьютер-кэп!» Впрочем, добрый Саймон предлагает подбросить меня. Я сажусь в его машину, мы заезжаем в Тафнел парк Оттуда он отправляется в Ноттинг-Хилл, сделав порядочный крюк. Вот это да! Шахматная программа закончилась, начался показ фотоувеличения. Примечание. Фотоувеличение. Blow-up. 1966 год фильм Микеланджело Антониони по рассказу Хулио Картасара «Слюни дьявола». В 1967 году фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Главные роли сыграли Дэвид Хеммингс и Ванесса Редгрейв. Во второстепенных и даже в массовке засветились люди, которые впоследствии станут настоящими звездами. Джейн Биркин, Майкл Пейлин, Джимми Пейдж, Джефф Бек. Конец примечания. По-моему, сейчас Дэвид выглядит лучше, чем тогда. Примечание. Дэвид имеется в виду Хеммингс. Конец примечания. Нет, неправда. Просто в фотоувеличении он как актер не передает зрителю и десятой части своей поразительной энергии. У Лори все в ажуре. Джо отчаянно хочется разродиться. Пару дней назад она сказала мне, что Бен и Софи собираются пожениться, а я об этом напрочь забыл. Примечание. Речь о бенни Элтоне и его будущей жене, австралийке Софи. Бен Элтон, помимо прочего, еще и отличный романист. На русском языке его книги выходят в издательстве Фантом Пресс. Конец примечания. Господи, в том, что касается светских толков, я безнадежен. Это, конечно, не светские толки, но вы поняли, о чем я. О новостях в жизни других людей, о поэзии других. Уверен больше, чем когда-либо, что это правильное название и что сию его возненавидит. Софи собирается перебраться на жительство в Англию. Бен думает, что свадьба состоится в апреле или в мае. Я сказал ему, что май традиционно считается неудачным для свадьбы месяцем. Как зеленый цвет. Не понимаю, что на меня нашло. Я ни в малейшей мере не суеверен, а счастливую пару мои слова явно смутили. Может быть, это проявление подсознательной неприязни? уверен, что нет. Мы немного поговорили о двух наших романах. Хью пишет «Детективный боевик». Я прочитал примерно треть. Очень забавно. Примечание. Хью Лори является автором единственного романа, хотя последние лет десять клянется и божится, что вот-вот закончит второй «Торговец пушками», в русском переводе неоднократно выходившего в издательстве «Фантом Пресс». Конец примечания. Следующий день, то есть сегодня. Встал пораньше, доехал поездом до Хаслмира, Мира» и к половине одиннадцатого уже прошел в Грейшоте девять лунок. Немного повозился с Романом, однако мое всего лишь однодневное отсутствие обошлось мне дорого. Я не смог сосредоточиться настолько, чтобы написать что-нибудь новое, и потому провел время, переписывая и перефразируя то досё. Да в 3.00 массаж. Массажист Стив в отъезде. Его заменил Вилли Блейк. Хорошее имя. Он норфолкской знакомой моей сестры Джо. Привлекательно бестолковый фанатик Нью-Эйджа. Массируя меня тараторил о канализации энергии и аурах. Я спросил, сам-то он ауру когда-нибудь видел? «Нет», — сказал он, — «настоящую видеть не довелось, но один раз я очень ясно видел эфирную оболочку». «Ну, прямо скажем». После этого все больше смотрел телевидение. Муза куда-то смылась. Затем обед, еще немного телека, и вот этот дневник».